ланг бросил коробку на один из поддонов. «Думаю, отнес несварения. Он взглянул на собеседницу и продолжил. «Извините, глупая шутка. Честно говоря, мы пока не знаем, из-за чего он скончался. Но это была, несомненно, естественная смерть. По крайней мере, я называю такую смерть естественной. Первичный осмотр не выявил ни ран, ни повреждений». Возможно, Фон Кейн умер от сердечного приступа, аневризмы, аорты или какой-то другой болезни. Ланглуаки кивнул на приоткрытую дверь. В воздухе повисла гнетущая тишина. Теперь вы понимаете, почему кухню поставили на карантин. Труп, возможно, заразный, в самом центре помещения, где готовят для больных детей. Придя сюда умирать... Наш немец подложил больнице ту еще свинью. Диана прислонилась к одному из баков. От запаха фруктов и сахара у нее кружилась голова. «Давайте уйдем отсюда», — едва слышно попросила она. «Я... я больше не могу здесь находиться». Утренний ветерок освежил Диану, но заговорить она смогла только через несколько минут. «Зачем вы мне все это рассказываете?» Ланглуа удивленно вздернул брови. «Как зачем? Да ведь история крутится вокруг вас. За неимением убийства у нас остается незаконная медицинская практика, незаконное проникновение в больницу, присвоение почти наверняка чужого имени». Он поднял вверх указательный палец. Вы — пострадавшая сторона. У Дианы отлегло от сердца. Собравшись с силами, она заявила. — Вы ничего не поняли, лейтенант. Этот человек, кем бы он ни был, чем бы ни руководствовался, спас жизнь моему сыну, а значит и мне. Плевать, как он это сделал. Сейчас я горю лишь о том, что не могу его поблагодарить. Ясно? «Не думаю, что ваше расследование способно что-то изменить!» Ланглуа устало отмахнулся. «Вы прекрасно меня поняли. В этом деле много загадок. Полагаю, история только начинает раскручиваться. Кстати, я...» Резко взвизгнул Пейджер. Лейтенант отстегнул от пояса крохотный приборчик, прочел сообщение, протянул его Диане и тихо спросил. «Ну?» что я вам говорил. Глава 14 Диана знала, что эти события реальны, но из последних сил пыталась не поверить, отгородиться от них, чтобы не проникнуться безумием случившегося. Потом, позже, она приведет свои мысли в порядок, попытается обнаружить логику в том, что произошло а пока она воспринимала любой факт, каждую крупицу информации с отстранением и бессилием человека, погруженного в кошмарный сон. Ланглуа снова повел ее в корпус Лавуазье. На этот раз они остались на первом этаже. Диана сразу узнала кабинет компьютерной томографии. Здесь Люсьену делали сканирование. В дверях Диана на мгновение замешкалась — боясь душераздирающих воспоминаний. Но инспектор слегка подтолкнул ее в спину и закрыл за собой дверь. Страхи Дианы не подтвердились по той простой причине, что атмосфера в помещении стала совсем иной. Во всех углах царило необычное оживление. Двое парней в куртках сидели перед консолью с мониторами и неготоскопами. Их пальцы с невероятной скоростью летали по клавиатуре, вызывая на экране цветные изображения. За стеклом в отсеке с приглушенным светом стоял сканер, вокруг него суетились люди. Кто-то разбирался со змеившимися по полу кабелями, другие отключали мониторы, перенастраивали странного вида оптику и объективы. Диана поняла. Они ликвидируют следы своей работы и даже присутствие в больнице Неккера. Ни на одном из них не было белого халата. Зато у большинства в кобуре за поясом висел автоматический пистолет. Полицейские. Она поняла, почему ее заставили ждать на третьем этаже. Сыщики устроили тут свою штаб-квартиру. Позаимствовав на несколько часов медицинскую технику и сделанные врачами снимки. «Вы знаете, что такое палеопатология?» – задал неожиданный вопрос Ланглуа. Диана повернулась к лейтенанту. «Это техника, используемая в археологии», – устало ответила она. «Мумию или найденные при раскопках органические останки помещают в сканер или другой аппарат, чтобы проанализировать, не разрушая. Ученые получили возможность производить виртуальное, так называемое, вскрытие людей, усопших тысячи лет назад. Ланглуа улыбнулся. «Вы потрясающая женщина!» «Я ученый. Читаю специализированные журналы. Но я не понимаю, какое отношение...» «Среди наших судебных медиков есть ас в этой области». Маленький гений, способный прозондировать мумию, не размотав ни единой ленточки. Диана с ужасом взглянула за стекло. Внутри машины под простынёй лежало тело. Она прошептала, не сводя глаз с савана. — Неужели вы просканировали тело? — Материал был у нас под рукой, — полицейский улыбнулся. Мы получили его с позволения сказать, не отходя от кассы. Вы сумасшедший? Вовсе нет. Просто время поджимает. Благодаря этой машине мы провели виртуальное вскрытие Функейна. Теперь отдадим тело судебным медикам, нетронутым. Странный вы, сыщик, Ланглоа. Он собирался ответить, но тут распахнулась дверь. За их спиной чей-то голос произнес. «Мы сели в лужу». Лейтенант резко обернулся к молодому, кудрявому блондину с серым лицом и потухшим взглядом. Больше всего он напоминал сигаретный окурок. Тот повторил. «Мы оплашали Ланглоа. «В чем именно?» «Это убийство. Из ряда вон выходящее» сыщик искоса взглянул на Диану. Она угадала его мысли и отчеканила. «Вы сами захотели повсюду таскать меня за собой. Так будьте последовательны. Я отсюда не уйду». Впервые за все время их общения сыщик потерялся, но мгновенно взял себя в руки и потер ладонями лицо, как будто возвращал на лицо лукавую маску.